Крылатые мегарахниды, сидящие на ветвях, не обращали на них внимания. Воины слышали треск и пощелкивание ужасных насекомых, а да случайные шлепки почерневшей крови, падавшей на красную землю. Тарвит разделил заряды на три равные части и укрепил их на стволах деревьев. Бали установил таймер на 40 секунд. Трое воинов побежали обратно, как вдруг увидели, что Люци и все остальные солдаты поспешно попадали на землю. Сквозь трех помех прорвался голос Люция. Тарвиц не ответил. Не двигайся, поторопись, не оглядывайся. Тарвиц на бегу повернул голову. Двое крылатых чудовищ оставили трапезу и поднялись в воздух. Их быстро мелькавшие крылья опять превратились в размытые пятна на фоне желтоватого воздуха. А отблески молвы очерчивали блестящие черные тела. Крылатые мегарокниды сделали круг над деревьями и повернули вслед трем убегавшим фигурам. Треск крыльев был подобен жужжанию москитов, выросших до невероятных, колоссальных размеров. «Бегите!» – крикнул Тарвиц. Сокьян уже оглянулся, он потерял равновесие и упал. Тарвиц резко остановился и, развернувшись, помог ему подняться. Бали продолжал бежать. 12 секунд!» – крикнул он, поднимая на ходу болта. Затем он развернулся и продолжал пятиться, ведя орудие на подлетающие силуэты. «Не стойте за он, открывает стрельбу. «Падайте! Падайте!»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 Он попытался откатиться в сторону, но Мегарахнит уже заслонил с собой все небо. Внезапно раздался грохот Болтера. Это с океана выхватил оружие и стрелял вверх, почти не цели. Снаряды взорвались в брюхе гигантского насекомого и выбросили и хора и китиновых осколков. Чудовище рухнуло и придавило их своим весом. В смертельной агонии Мегарахнит порчился и извивался, и Тарвиц слышал, как Сакиан вскрикнул от боли. Тарвиц отчаянно пытался впихнуть тушу липкими от хора руками.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 Упавший на них мегарахнит сломал ему правое плечо, а взрывная волна еще больше усугубила повреждения. океан еще пошатывался, но генетически модифицированная физиология космодесантника уже мобилизовалась и начала компенсировать повреждения. Бали не пострадал и поднялся сам, а жил и затрещал канал ВОКС-связи. «Ну что, теперь доволен?» – спросил Люций.